Глава 16. Каждый раз, запихивая грязную одежду в стиральную машину, я натыкаюсь взглядом на фотографию в пыльной рамке на стене. Гляжу на неё и теперь привычными движениями, перекладывая влажные вещи в сушилку, на еённом папином лице улыбкн на миллион, ну, пока максимум на 1000, так как его имя ещё не всколыхнуло киноиндустрию. Фотография представляет собой семейный портрет Хартингов, сделанный где-то в 90-х, судя по причёскам и нарядам. Папа с тётей Шэри ещё подростки. За их спинами, положив руки детям на плечи, с гордым видом стоят папа и бабушка, которую я в детстве называла бабулей. Все наряжены и обуты для церкви. Я всегда рада видеть бабулю на фотографиях, развешанных по дому, поскольку в воспоминании у меня о ней сохранилось немного, да и те блекнут со временем. Из задумчивого созерцания меня вырывает вибрация в кармане. Вытаскиваю мобильный ожидая увидеть на экране мамин номер, но мысленно скрещиваю пальцы в надежде, что звонит Блейк. После того знойного дня у бассейна на прошлой неделе нам пока не представилась возможность увидеться вновь. Однако при взгляде на экран сердце уходит в пятки. Звонит папа. Похоже, мама сумела отыскать окно в расписании Эверта Хартинга, чтобы предоставить мне уникальную возможность с ним поговорить. Я тупо пялюсь на вибрирующий в руке телефон. обдумывая вариант отклонить звонок. После моего отъезда из Лос-Анджелеса папа разговаривал со мной лишь раз, и то, чтобы поругать. Если бы его действительно заботило, как мне живётся в изгнании, он бы позвонил уже давно. Палец подлетает к значку отклонить и замирает. Мне всё ещё нужно кое-что у него узнать, и лишь по этой причине, исключительно по ней, принимаю вызов. На экране появляется папино лицо, поразительно Первые за целую вечность. Он без своих фирменных солнцезащитных очков. Его тёмно-карие глаза сияют. Наконец, она соизволила ответить. Говорит он с улыбкой, кладя локти на стол и наклоняясь к экрану. Он звонит с компьютера в своём кабинете. За спиной на стене полки, уставленные наградами, полученными им за последние десятилетия. На самом видном месте стоит прошлогодний Оскар за лучшую мужскую роль, сверкая в свете крошечных софитов. Ох, извини, ти, но я прислоняюсь спиной к сушилке. Я и забыла, что ты, вероятно, можешь выделить мне максимум 4 минуты. Теперь у меня осталось только 3, да? Не говори ерунды. Папа скрещивает руки на груди, немного раздражённый. Ну как у тебя дела? Как живётся на ранчо? Скокота? Тётя Шэри никуда меня не отпускает с тех пор, как я улезнула в день приезда в рона прополою. Я тоже могу при необходимости неплохо сыграть роль. Всё же родилась в семье актёра. Угрюмо вздыхаю и даже пинаю сушилку позади себя для пущей убедительности. Целыми днями загораю и помогаю тёте с лошадьми. Оно, пожалуй, к лучшему. Тем более, что в Фервью нет ничего интересного. Папа явно лжёт мне в ответ и не намерен признаваться, что именно он наложил на меня эти нереалистичные запреты посредством Рубана и тёти Шерри. Внутри поднимается волна злости. Однако я сохраняю холоднокровие. «Опять же, спасибо наследственным актёрским талантам, если бы только мне удавалось использовать свои навыки рядом с Блейком, когда на нём одни мокрые плавки». «Фильм выходит уже на следующей неделе, верно?» — вежливо спрашиваю я, — «будь-то не закипаю от злости». «18-го?» — папа кивает. «Мы с мамой идём на премьеру в четверг. Жаль, что тебя не будет с нами. Не успевая прикусить язык, бормочу. С чего бы? Я бы, наверное, опять тебя опозорила». «Милая». Папа склоняет голову на бок. «Ты меня вовсе не позоришь». Я на него не смотрю. Пялюсь на стену перед собой, стиснув зубы. «Ну да, я лишь порчу твои пиар-компании». На другом конце линии слышится вздох. Но он принадлежит отнюдь не папе. Он более мягкий, женственный. Вновь смотрю на экран. «С тобой мама?» — спрашиваю, вперившись в папу взглядом. «Она контролирует, чтобы ты действительно мне позвонил?» Тут за папиной спиной появляется мама и кладёт руку ему на плечо, наклоняясь к экрану. Она налепила на лицо удивлённые выражения, до зубного скрежета наигранное. «Мила, я вот заскочила поздороваться, солнышко. Папа, ты давал маме уроки актёрского мастерства?» — огрызаюсь я. Ситуация становится совсем уж нелепой. Мало того, что маме пришлось вписывать звонок со мной в папино расписание, так она ещё вынуждена присматривать за ним во время разговора. Я никогда не чувствовала себя такой никчёмной. Лишняя хлопоты. Вот кто я для папы. Ох, мило, хмурится мама. Прости, я только хотела проследить, чтобы папа не отвечал на телефон. Сейчас не рабочий час. Мама считает, что я у роба на под каблуком, усмехается папа, закатывая глаза в попытке разбавить юмором напряжённую атмосферу, которая простирается на тысячи километров от Фэрвью до самого Лос-Анджелеса. Она права. Говорю я, не моргнув и глазом. Мила резко отдёргивает меня мама. Папа просто хочет с тобой поболтать. Можете на минуту забыть про фильм? Да, Мила, как дела у папая? спрашивает папа. Я не в настроении для натужного светского трёпа. Папай переживает, что сын ему не звонит. Отталкиваясь от сушилки, и начиная вышагивать по крошечной прачечной, лавандовый запах порошка внезапно вызывает тошноту. Прежде чем закончить видеовызов, мне нужно задать вопрос, который вертится в голове с прошлой недели, когда тётя посеяла зерно любопытства. Но для тебя это не новость. Перестаю расхаживать, собираюсь с мыслями и подношу телефон ближе к лицу, чтобы пристально взглянуть на родителей. Вы знаете Мэри Энн Швилла? Имя Лианна Эйвери. Вам о чём-нибудь говорит? Родители тут же напрягаются, повисает молчание. Они словно боятся даже вздохнуть. Затем медленно переглядываются, очевидно ведя безмолвный диалог, мне непонятный. Одно можно сказать наверняка: упоминание Лианы Эйвери их обоих обеспокоило. "Мила, почему ты почему ты о ней спрашиваешь?" слабым голосом интересуется мама. "Не бойсь, шея язык распускает," сурово вопрошает папа. "Что именно она тебе сказала, Мила?" Он тянется к компьютеру и выдвигает монитор ближе. дискомфорт в глазах родителей становится ещё очевиднее. Ничего. Она не отвечает на мои вопросы, говорит: "Мне лучше задать их вам". "Зачем ты вообще расспрашиваешь всех о Лиане Эйвери?" недоумевает мама. Заметно побледнев, она нервно сжимает папино плечо. Вероятно, я наступила на больную мозоль, и это только усиливает моё отчаянное желание узнать правду. Мы э столкнулись с ней в церкви. Я хочу любой ценой скрыть, что знакома с её сыном. Кроме того, мы действительно впервые встретились с ней в церкви. Так вы расскажете, откуда сами её знаете? «Ты ходишь в церковь?» — удивляется папа, широко распахивая глаза. «Тебе нельзя». «Покидать ранчо?» — заканчиваю я, вызывающая вскидывая бровь. «Ага, в курсе. Кстати, спасибо за испорченное лето, папочка». «Так что за проблемы с мэром Нэшвилла?» — требовательно спрашиваю я, раздражённая. Нет уж. Я не позволю им игнорировать мои вопросы. Сейчас меня не волнует папин избивчевое оправдание его буквально армейским приказанием. Всё, что мне надо это прямой ответ. Откуда они знают Лиану Эйвери и почему это столь неприятно обеим сторонам. Папа стискивает челюсти и пристально на меня смотрит. Невольно радуюсь, что нас разделяют тысячи километров. Заметно взбешённый, он откидывается на спинку стула и молча захлопывает ноутбук.